— похвалил он лошадей, и, прихрамывая, вышел из кузницы. — Что у него с ногой? — раздраженно спросил Гийом. — У него нога, искривлена от рождения, — холодно ответила Элен. Недружелюбие в голосе Гийома не ускользнуло от ее внимания. — Колека пробормотал Гийом. Она уже хотела ответить, но Исаак ее опередил. Для кузнеца ноги не имеют большого значения. Вот мне не повезло намного больше. Он показал рыцарям культю. Очевидно, я не могу удержать даже собственную жену. Он не сводил глаз. Слема решали. Исаак, — недовольно буркнула Элен. Но Гиом лишь смерил его презрительным взглядом. — Ну, если это так, то вряд ли дело в вашей руке. — заметил он, отворачиваясь. — Я был очень рад снова тебя повидать. Он взял грязную руку Элен в свою огромную лапищу и пожал ее. Влюбленный взгляд, которым его одарила Элен, словно плетью ударил Исаака. Было очевидно, насколько важен для нее этот мужчина. — Он на тебя похож, — шепнул Боден своему другу. Они подошли к маленькому Уильяму, который напоил лошадей водой, а теперь нежно гладил одну из них по носу. «Гляди!» — он обращается с лошадьми так же, как и его отец. — он каляка! — с раздражением буркнул Гийом. — Спасибо, Уильям! Бодуэн сунул мальчику в руку серебряную монету. — А ты похож на своего отца! Боден взял мальчика за подбородок и посмотрел ему в глаза. — Исаак, мне не отец! — в голосе Уильяма слышалось упрямство. — Я это знаю, потому что я знаком с твоим отцом. Он храбрый воин, замечательный человек и самый лучший друг, какого себе только можно представить. Ты можешь им гордиться! — Боден улыбнулся мальчику. «Это правда. Вы его знаете?» — Уильям просиял. «Да не будь я де дебетюн!» — Бодуэн ударил себя правой рукой в грудь. Гийом молчал, не глядя на мальчика. «Хватит болтать! Пойдем!» — бросил он и вскочил в седло. Но его друг не торопился. Гийом нетерпеливо пришпорил коня и ускакал. Тогда Бодуэн тоже забрался на лошадь и склонился к мальчику. «Я расскажу ему о тебе, и когда-нибудь твой отец будет гордиться тем, что у него есть такой сын, как ты!» шепнул он ребенку. Уильям энергично закивал и совершенно счастливый помахал рыцарем на прощание, а затем повернулся и побежал в кузницу. «Рыцарь! Мама!» закричал он. «Рыцарь! Которому ты сделала меч! Он сказал, что знаком с моим отцом!» Уильям сиял. Буркнув что-то невразумительное, Исаак вышел из кузницы. «Ты мне никогда о нем ничего не рассказывала», — сказал Уильям с упреком. «Нечего тут болтать», — осадила его Элен. «Но кто он?» — настаивал мальчик. Элен отвернулась. «Я думаю, скоро ты это узнаешь. А теперь иди в дом и помоги Розе». Уильям знал, что приставать к матери с вопросами бессмысленно, и, понурив голову, пошел в дом. За ужином Исаак молчал и, не поднимая глаз, сковырялся ложкой в каше. Элен, погрузившись в свои мысли, съела все, что ей положили, не слушая жана и Розу, которые пытались развлечь семейство веселой болтовней.